Глава четвертая. Ночь казалась почти чернильной. На Волунье только блекло мерцали звезды. Хотя для уличного освещения звезд не хватало, местный бургомистр не желал тратить городские налоги на установку фонарей. Те, кто оказался в ночном городе, либо несли факелы, либо спотыкались о выбоины в каменной мостовой, либо прятались в темных подворотнях. Засаду Арон услышал задолго до того, как подошел к подозрительному переулку. Правильнее сказать — почуял. Не только интуиции, хотя та тоже предупредила об опасности. Почуял резко обострившимся после воскресения нюхом. Ветер дул в лицо, принося как запахи немытых тел и пива, так и новые, тоже означающие что-то. Новые запахи были куда интереснее, и Аарон пообещал себе выяснить их значение. Позднее. Доставать меч не понадобилось, ведь метнуть клинки куда проще. Тем более, что ему темнота помехой не была. Казалось, что в переулке стояла, вернее, уже корчилась на земле трое. Но нет, четвертый просто лучше прятался. Вспышка, огненный снаряд, летящий в голову. Северянин припал к мостовой, перекатился в сторону, вскочил на ноги, одновременно метнув еще два сжала в источник огня. Клинки с рекошетели невидимый щит и упали на землю. Да, неблагодарное дело — сталь против магии. Впрочем, Арон все же бросил еще один клинок. Больше для отвлечения внимания мага, чем в надежде того задеть. Метнулся под защиту низкой арки, просчитывая вариант отступления, и с удивлением увидел, что третье жало цель-таки нашло. Закутанная в темный плащ фигура всхлипнула, отшатнулась, неповрежденной рукой потянулась к лезвию, засевшему в правом плече, выдернула и бросила на мостовую. Северянин, изготовивший еще одно жалость, держал руку. Всего третий клинок, и защита мага дала сбой? Да и тянуться к ране вместо того, чтобы сделать что-то полезное? Арон знал, взрослые маги способны переносить боль не хуже, чем профессиональные наемники. Такова специфика подчинения дара. Нетренированный новичок? Впрочем, если в засаде сидели местные бандиты, у них бы не хватило денег нанять настоящего мага. Подмастерье, выгнанные из-за бесталанности? Это упрощало дело. Не требовалось великого мастерства, чтобы убить мага-недоучку. Или допросить. Арон шагнул вперед так, чтобы было видно, поднял руку с изготовленным клинком. Недоучка заметил, дернулся. В ладони, измазанной кровью, загорелся огненный шар. Вернее, куцый шарик, неспособный поджарить и белку. И полетел он так же впечатляюще, как выглядел, кривым зигзагом. Без всякого вреда для человека ударился о каменный бортик и погас. Даже в сторону отскакивать не понадобилось. — Это все, на что ты способен? — спросил арон с подчеркнутым презрением. Вздрогнув, недоучка вскинул руки — Выставив ладони перед собой, будто этим жестом надеялся остановить врага. — Не подходи! — его ломающийся подростковый голос сорвался на фальцет. — Не приближайся! Я... Я сейчас... — Да, — уточнил Арон. — Я вызову демона! — северянин коротко хохотнул. — Без пентаграммы? Давай! Станешь для него поздним ужином! Медоучка опустил руки. — Откуда вы знаете про пентаграмму? «Вы... вы маг?» Арон вскинул брови. Переход на «вы» говорил либо о резко возросшем уважении со стороны недоучки, либо о его попытке манипулировать врагом. «Будь я магом», — ответил северянин мягко, «не пачкал бы клинки, а еще издали сжег бы вас всех». И после короткой паузы велел. «Сними капюшон». Недоучка сделал оборванное движение. То ли хотел броситься бежать... Только создать еще один огненный шар. Потом подчинился. Как Арон и предположил, выше, чем подмастерьем его несостоявшийся противник быть не мог. Лет 13 и четырнадцати обычные для этой части страны внешности. Кто меня заказал? спросил Арон, не спуская взгляда с Мажонка. Возможно, тот действительно исчерпал резерв, но кто может что-то гарантировать с магами? О чем, о чем вы говорите? Недоучка дернулся. «Вы ждали меня в засаде. Кто вас нанял?» «Никто, это обычное ограбление». «Неужели?» Рон сделал шаг вперед к мальчишке, и тот торопливо отступил назад. С каких пор местные бандиты так поглупели, что прячутся в невыгодных местах? Ни одной таверны с пьяными клиентами поблизости. Ни одного веселого дома, куда по ночам ходят богатые горожане. «Повторяю, кто меня заказал?» Недоучка бросил отчаянный взгляд по сторонам, но никто не спешил на помощь. «Да, ответил нехотя, — «наш старший». «Почему заказал?» — изменил вопрос Арон. «Вы сдали диджей шакалом», — Мажонок пожал плечами. «Старший сказал, если хотим, чтобы нас уважали, мы должны создать прецо...» — Прецедент! Вы чужак, за вас никто не заступится, а данус докажет, что мстит за своих! — Диджей вор с рынка, — уточнил северянин, и недоучка кивнул. — Ваш данус мечтает повторить успех воровской гильдии? — насмешливо бросил Арон и почувствовал неприятное удивление, когда Можонок вновь кивнул. В обычных воровских шайках никому бы и в голову не пришло мстить за попавшегося, да еще по своей вине товарища. Вот воровская гильдия славилась подобными вещами. Простые люди боялись гильдейцев больше, чем магов. Боялись до тех пор, пока в один прекрасный день маги не уничтожили всех, кто в воровской гильдии состоял. «Давно ваш старший лелеет такие мечты». Мальчишка неопределенно пожал плечами. «Наверное. Под ним уже три города. Здесь, в Киритграде он только начал». «А ты с бандитами как связался?» «Снова пожатие плечами, в этот раз сердитое, Хотя за фасадом гнева скрывался страх. «Точно. Арон, наконец, разгадал один из новых тревожащих запахов. Он чуял страх». «Я ушел от мастера». «То есть тот выгнал тебя за бездарность?» — с фальшивым сочувствием уточнил Северянин. И мальчишка, как он и ожидал, зло вскинулся. «Нет, я сам ушел, сам!» — твой мастер с этим согласился. Запах страха стал сильнее. «Да...» «Это хорошо, а Ромки внул. А то ведь маги, особенно темные, очень не любят, когда ученики сбегают, да еще прихватывают ценные вещи». Недоучка вздрогнул, но ничего не сказал. Не возразил насчет темного. Впрочем, цвет да Можонка можно было определить, не читая Эра. Бандиты никогда бы не взяли в сообщники Светлого. Репутация не та. «Обыщи трупы и передай мне все кошельки», — после короткой паузы велел Северянин. «Вряд ли это решит денежный вопрос, но должны же бандиты как-то оплатить ему непредусмотренную задержку». Можонок открыл рот, отказаться, но посмотрел на Арона и снова закрыл. Молча склонился над ближайшим телом. Кошельки обнаружились у двоих с мелким серебром и медью. Арон бросил их себе в походный мешок, купленный сегодня. Теперь вынь клинки, обатри кровь и передай мне. Подбери те, что упали на землю. В этот раз мальчишка даже не пытался протестовать. Арон убрал оружие и задумчиво посмотрел на Мажонка. Тот занервничал. «Я же все рассказал!» Арон не ответил, и мальчишка судорожно сглотнул. «Отпустите меня! Пожалуйста!» По уму мажонка следовало убить. По справедливости тоже. За соучастие в вооруженном ограблении и убийстве с тринадцати лет. Скольких людей этот мальчишка отправил к серой госпоже прежде, чем встретился кто-то ему со товарищей не по зубам. Но слова жреца о душе Арона... На Наполовину чёрной, противной занозой сидели в памяти. Наверное, Асех и Лир говорили о душе прежнего Тангила. Конечно, о ней. Но всё же... Всё же... За смерть трёх бандитов Фарон раскаяния не испытывал. Но хладнокровно убить мальчишку лишь на пару лет старше, чем его сын, безоружного, это было уже совсем другое. — Тела скоро найдут, здесь каждые два часа проходит стража, — сказал Арон, глядя подростку в глаза. — Позовут мага, спросят, кто последний прикасался к трупам. — Маг возьмет слепо Кэрре и определит тебя, темного недоучку. За три убийства — смертная казнь. Через сколько часов об этом узнает Данус? — Его очень заинтересует, почему ты цел, хотя его люди мертвы. — Вы... вы меня подставили. С ужасом сказал мажонок, переводя взгляд с северянина на окровавленные тела и обратно. «Зачем?» «Чтобы не пришлось убивать», — честно ответил мужчина. «У тебя есть время до рассвета. Уходи из города». «Бежать? Снова?» — голос мальчишки звучал потерянно. «Зато не умрешь. Если не свяжешься опять с городским отрепьем, проживешь дольше».